Глава 22. Боригар дописал докладную и сунул записную книжку в задний карман. Он понимал, что об этом инциденте следовало бы немедленно доложить. К черту! Девчонка выглядела перепуганной. Ясно, что ничего дурного она не замышляла. Он доложит, когда представится возможность, не раньше. Боригар пребывал в дурном настроении. Ему не нравилось исполнять обязанности сторожа хотя это лучше, чем регулировать движение в ночное время, и произвело хорошее впечатление на ураинов. Да, можно будет сказать, меня назначили работать над этим делом в музее. Извините, рассказывать ничего не могу. Что-то здесь слишком тихо, — подумал Боргар. Он считал, что в обычный день жизнь в музее должна бурлить. Но с минувшего воскресенья музей уже не был обычным. Правда, в течение дня служащие ходили в залы новой выставки, а потом ее заперли до открытия. Без письменного разрешения доктора Кадберта вход туда был запрещен для всех, кроме полицейских или охранников. Слава богу, смена кончается в шесть, и впереди два свободных дня. Можно будет поехать одному на рыбалку в горы Кацкилл, он уже несколько недель мечтал об этом. Ободряя себя, Борогар провел рукой по кубуре Смитвессона 38-го калибра, как всегда на готове, а на другом бедре пистолет с дробовыми патронами, там достаточно электрошоковых игл, чтобы парализовать слона. Боргер услышал за спиной звук, похожий на очень осторожные шаги. С внезапно забившимся сердцем он оглянулся и осмотрел запертую дверь на выставку, нашарил ключ, отпер ее и заглянул внутрь. «Кто там?» В ответ ни звука, лишь прохладный ветерок овеял ему щеки, Борогер закрыл дверь и проверил замок. Выйти можно, войти нельзя. Та девушка, видимо, проникла туда, через передний вход. Но разве там не заперто? Вечно ему ничего не говорят. Звук послышался снова. Черт с ним, — подумал Борогер, — что там внутри, не мое дело. Я должен никого не пускать на выставку, а насчет выпускать ничего не сказано. И принялся что-то напевать отбивая ритм по бедру двумя пальцами, «Через десять минут в этом доме с привидениями его уже не будет». Звук послушался снова. Борогер вторично отпер двери и сунул голову внутрь, разглядел несколько витрин, темную лестничную площадку. «Полиция! Кто там? Отзовитесь, пожалуйста!» Витрины были темными, стены казались смутными тенями. Никто не отозвался. Закрыв двери, охранник достал рацию. «Боригар вызывает командный пункт. Слышите меня?» «Диспетчер слушает. Что случилось?» «Докладываю о шумах у заднего входа на выставку». «Какого рода шумы?» «Непонятно. Похоже, там кто-то есть». Послышался какой-то разговор, приглушенный смех. «Э-э-э... фред «Что?» Боригар с каждой минутой раздражался все больше. Диспетчер был известным зубоскалом. «Смотри, не входи туда!» «Почему?» «Фред! Возможно, это чудовище! Еще схватит тебя!» «Пошел к черту!» — буркнул Фред. Без дублера ему не полагалось ничего проверять. И диспетчеру это было известно. Из-за дверей донесся какой-то скребущий звук, словно кто-то царапал их когтями. Борогер заметил, что дыхание его участилось. Рация заработала. «Ну, видел чудовище?» — спросил диспетчер. Стараясь говорить как можно спокойнее, Борогер произнес... — Повторно докладываю о непонятных звуках на выставке. Для проверки прошу дублера. — Дублер ему понадобился, — раздался приглушенный смех. — Фред, прислать некого, все заняты. — Слушай, ты, — рявкнул Борогер, выходя из себя, — кто там с тобой? — Почему не пошлешь его? — Здесь Макнет устроил себе короткий перерыв, пьет кофе. — Верно, Макнет. Боргер снова услышал смех и выключил рацию. Черт бы их подрал, подумал он, работнички. Он надеялся, что лейтенант ведет подслушивание на этой частоте. Стоя в темном коридоре, он ждал. Еще 5 минут и меня здесь не будет. Диспетчер вызывает Боргара, слушаешь? Прием ответил Боргар. Макнит еще не появился? Нет, сказал Боргар. Перерыв у него наконец кончился. Да я просто пошутил, слегка нервозно ответил диспетчер. Я тут же отправил его. Ну, значит, он заблудился, сказал Борогар. А моя смена кончается через пять минут. Потом я исчезаю на 48 часов и ничто не сможет этому помешать. Свяжись с ним. Он не отвечает, сказал диспетчер. Борогоро осенило. Каким путем отправился Магнет? Сел в лифт 17-й секции? Тот, что за пунктом оперативного реагирования? Да, я направил его к этому лифту. У меня карта такая же, как у тебя. Значит, чтобы попасть сюда, ему придется идти через выставку. Умная ты голова. Надо было послать его через пищеблок. Оставь в покое мою голову, Фредди. Заблудился, макнет, а не я. Когда он появится, сообщи. Появится он или нет, через пять минут меня здесь не будет. Потом уже разговаривай с Эффингером. Конец связи. Тут с выставки донесся глухой стук, словно кто-то упал. «Черт возьми», — подумал Боргер, — «макнет». Отпер двери и вошел, расстегивая кобуру Смитвессона. Диспетчер положил в рот еще один пончик, прожевал и запил глотком кофе. Рация зашипела. «Магнит вызывает командный пункт. Отзовись, диспетчер!» «Сообщение принято. Где ты, черт возьми?» «У заднего входа. Боргера здесь нет. Не могу его дозваться». «Давай я попробую», — он заговорил. Диспетчер вызывает Боргера. «Фред, отвечай!» — Диспетчер вызывает Борогара. — Слушай, Макнин, похоже, он разозлился и ушел. Его смена как раз кончилась. — Кстати, как ты добирался туда? — Отправился тем маршрутом, что ты сказал, но передний вход на выставку оказался заперт, а ключей у меня нет. Пришлось идти в обход, слегка заблудился. — Постой там, ладно? Его сменщик должен быть с минуты на минуту по графику Эффингер. Сообщи, когда он явится, и возвращайся. — А вот и он. Будешь докладывать об исчезновении Боргера? Смеешься? Он что, ребенок?»